Глава д в е н а д ц а т а Ну и что пошло не так? Все ведь шло неплохо, относительно. То есть раньше было хуже, а сейчас они проговорили дольше двух минут и даже с юмором. А потом... Что случилось? Он просто свалил. Джема обернулась и уже не обнаружила вытянутый кардиган и джинсы с дырами на все колени в дверном проеме. Черт бы его побрал. Она выпустила из рук пакет и тяжело рухнула на стул. тупо уставилась в опустевший проход. Только что в комнате будто потеплело на пару градусов, по шее и рукам все еще бегали мурашки от пристального наблюдательного взгляда. Но теперь плечам вдруг стало холодно. д ж е м а сорвала куртку со спинки стула и набросила на себя. После вчерашнего появления м и и казалось, что дальше только война. Холодная, жестокая война. Его п р е д п о л о ж е н и е насчет отцовства напрочь лишили Джему остатков терпения. Она не должна была реагировать, как бешеная кошка. Но это, похоже, инстинкт. Никто не имеет права касаться той части ее жизни, в которую Иин попытался сунуть свой тонкий горбатый нос. Ладно. Может быть, ресницы у него действительно светлее, чем могли бы быть. И густая щетина тоже. И если начать анализировать, можно прийти к выводу, что летом он из каштанового становится медным. Но Джейми и в голову не пришло вникать в этот вопрос. Она невесело хмыкнула, перевела взгляд на раскрытые ладони на коленях. Зато вот теперь все сходится. Судя по всему, она обречена западать на одинаковый тип парней, даже если это не очевидно на первый взгляд. Медные волосы Джексона с 14 лет не давали ей покоя. Кажется, именно тогда она влюбилась в его веснушки. Был летний день. Они с Даной сидели на крыльце и слушали музыку, поделив наушники, когда брат подруги впервые появился в поле зрения и затмил с о б о й солнце. На три года старше, на голову выше, и это медь в волосах. И вот опять. Подсознание будто почувствовало в ее нескрытую черту и потянулось, как голодная собака за прохожим с бифштексом в кармане. Отрицать не имеет смысла, он ей просто понравился». Оттого еще меньше хочется войны, хочется уже, наконец, перемирия. Пусть даже с перепалками на ровном месте. А он взял и ушел. Показалось, что наметилось потепление, но... Очевидно, только показалось. Ну и черт с ним. Иэн Ройс уедет через три недели. Нужно просто и дальше максимально не пересекаться. И все будет нормально. Дом большой, места для маневра достаточно. д ж е м а встала со стула, раскрыла пакет и постаралась выбросить Иина из головы. «А мистер Ройс снова не будет с нами ужинать!» Мия бросила под ноги школьный рюкзак. тянула шапку, затолкала в карман и принялась расстегивать куртку. Джемма, в этот момент повесившая свой бомбер на кованую вешалку, замерла. «До да ужина еще далеко», — она посмотрела вниз на дочь. «Почему ты спросила?» «Не знаю». Мия пожала плечами, тут же стряхнула с них куртку, и та изумрудной волной упала на пол. «Дедушка Престон всегда ужинул с нами». Джемма машинально наклонилась за детской одежкой. Нельзя было ожидать, что дочь не станет вспоминать Престона. Она, как, наверное, и все дети, восприняла его уход легко, так до конца и не осознав, что случилось. Ей хватило короткого объяснения, что дедушка ушел и больше не вернется. Зато сейчас из нее повалил поток вопросов и воспоминаний. Утром по дороге в школу, сейчас по дороге из школы. И все в сравнении с с ы н о м д ж е м а выпрямилась и повесила куртку рядом со своей. Не стоило, конечно. Мия должна сама поднимать за собой вещи, но в этот раз вышла на автопилоте. Нужно остановить все сравнения. Вспоминать человека можно, но не так. Она отерла т руку от джинса и присела на корточки. Мия. Ее серые глаза оказались на уровне таких же, только детских. Не нужно все время их сравнивать. Мистер Ройс совсем не такой, как дедушка Престон. Вранье. Чистое вранье. «Но они похожи!» Глаза дочери наивно округлились. «Правда, мистер Ройс моложе и красивее». «О, Боже!» «Только не с д у м а й ему об этом сказать!» «Ты же запретила мне к нему приставать!» А сейчас она глаза закатила, да еще и цокнула. Забавно, если бы это был чей-то чужой ребенок. Джемма поборола старческое желание отчитать девчонку. Вместо этого положила ладони на узкие плечики и слабо сжала. «Вот и хорошо!» Она мягко погладила большими пальцами тонкие ключицы. «Помни, что сказала бабушка. Для тебя он как постоялец, и...» Но договорить не успела. С улицы долетел звук двигателя и скрип колес по гальке. Джемма захлопнула рот, насторожившись. Скрип стал нарастать, пронесся совсем рядом с крыльцом, будто кто-то слишком резко вошел в поворот и чуть не въехал в дом. И несколько секунд спустя все стихло под самым окном. Двигатель тоже заглох. Это не Алекс. Тот водит медленно и размеренно. А черный внедорожник Иена стоит на месте. Остается один вариант. Джемма резко поднялась, выпустила п л е ч м и и пронеслась к окну. Не прикасаясь к занавеске, вытянула шею и выглянула во двор. Игнорируя парковку, рядом с пожухлой сейчас клумбы остановился сверкающий серый пикап. Незнакомый. Водительская дверца открылась, и из салона показался мужчина средних лет в длинном драповом пальто. «Постояльцы! Почему-то казалось, что они приедут только к вечеру!» Джемма стрельнула взглядом застывший в недоумении м е ю «Все напутствия придется отложить на потом». «К нам приехали гости, так что беги к себе, ладно?» Она отошла от окна, быстро подняла с пола рюкзак и протянула дочери. «Я приму их и приду к тебе». Мия перебросила через плечо лямку и молча поплелась к двери в бар. Джемма проводила ее взглядом. Дверь скрипнула, маленькая фигурка скрылась за ней. Лучик солнца исчез в недрах дома, оставляя после себя только слабый звук шагов. Послушный ребенок, с двух лет воспитывающийся в полуобщественном месте, знает, по какой лестнице ходить, где и когда появляться, а где и когда не стоит. Джемма старалась не задумываться, насколько это нормально. Эти мысли периодически приходили в голову, но она тут же вытесняла их. У нее ведь не было большого выбора. Брак с Престоном наложил определенные обязательства, и жизнь с мужем под одной крышей в их числе. Разница в возрасте была и так достаточной причиной, чтобы заподозрить брак фиктивности. Если бы Джема после регистрации забрала Мию и переехала, добром это не закончилось бы. Но теперь все изменилось. «Так насколько нормально, что ребенок в шесть лет не может вести себя свободно в своем же доме?» За дверью послышались тяжелые шаги. Она круто распахнулась, в дом влицел ветер с моря, привычно засвистев под потолком и в углах лестницы. Быстро пробрался под водолазку. Про Мию и дом можно подумать чуть позже. Боковое зрение уловило движение. Джемма мелко задрожала от холода и развернулась к выходу. В холл размашисто вошел тот самый мужчина в пальто, Лет сорок с небольшим Просит на висках Тяжелый взгляд И девушка рядом Младше Джеммы Со светлыми волосами Уложенными копной на плечика Длинными коровьими ресницами И острыми коленками Одета в короткое платье И тонкий пиджачок Январь на улице Январь Здравствуйте Серьезный мужской бас Зарокотал по холлу Боже, как здесь мило Пропищал женский голосок И, похоже, прогнозы начали сбываться. Прелесть! Джемма приложила у с и л и я чтобы не закатить глаза. Вместо этого растянула губы в профессиональной улыбке и выступила вперед. Рада вас видеть в доме на холме. Как доехали? С ветерком! Отлично, спасибо! Мужчина, не глядя, закрыл дверь, вой ветра в углах лестницы оборвался. Тяжелый взгляд медленно поплыл по помещению. «Настоящий старый дом, надо же!» Задумчиво протянул бас. «Очень атмосферно!» «Я же тебе говорила, здесь будет здорово!» Девчонка просияла и принялась л о н я т ь с я по холлу, задрав голову и рассматривая деревянные панели. Мужчина поставил на пол чемодан к о н о р е ч н о г о цвета. Первичный осмотр пройден успешно. «Спасибо, приятно слышать!» д ж е м а снова улыбнулась, завела руки за спину и двинулась к администраторской стойке. «Спокойствие и достоинство — это всё, что нужно излучать перед такими людьми». «У нас бронь на имя Пакстонов». За спиной по ковру зашуршали шаги. «Наивный? Думает, что сейчас здесь полно народа?» д ж е м а отгородилась стойкой, дёрнула мышкой, и экран ноутбука загорелся. Она бездумно поводила стрелкой. Вид бурной деятельности... Тоже часть имиджа. Есть постояльцы, которым можно улыбнуться, сразу проводить в номер и в целом вести себя с ними, как со старыми друзьями. А есть вот такие. Отличить их легко с первого взгляда. И с ними нужно сохранять все формальности. Мужчина остановился по ту сторону стойки и уложил руки на старое полированное дерево. Джема покосилась на его левую ладонь. На безымянном пальце блеснул ободок кольца. А на пальце девчонки кольца нет. Эти три дня пройдут для них, как в тумане. Джемма коротко откашлялась. «Да, Пакстоны!» Наконец заговорила она и подняла взгляд. «Для вас приготовлен четвертый номер!» Мужчина отрывисто кивнул, распахнул пальто, запустил руку во внутренний карман. Секунда, и на верхнюю столешницу лег сложенный в четверо лист. «Это подтверждение оплаты!» «Дорогой, посмотри!» Перебил его восторженный писк. Этот ковер, наверное, лежал еще при Виктории Какая милота Джема стянула бумагу на стол и опустила голову Только бы не засмеяться, только бы не засмеяться Ну что ты, котенок Бас внезапно приобрел мягкий снисходительный оттенок Ковры не служат так долго Правда? Она точно ему не жена Представительные мужчины на дурочках не женятся Но возят их в командировки маленькие гостиницы на край света Бедная маленькая дурочка Этому д о м у всего 50 лет Джема быстро сверила данные Эрика п а к с т а н а Вернула распечатку на стойку И посмотрела возадаченное симпатичное личико К сожалению Ну надо же, покачала головой милашка Хотела сказать что-то еще Розовые губы разомкнулись Но рот так и остался открытым Кукольный взгляд устремился в сторону левого коридора по которому стремительно приближались шаги. Джемма развернулась на пятках. «Чёрт! Ройс!» Этот момент она упустила. Нужно было как-то договориться с ним заранее, но полдня снова было потрачено на игнорирование друг друга. «Здрасте!» Озадаченно проскрепел знакомый голос. И в проеме материализовалась рослая плечистая фигура в потасканном кардигане. «Кардиган — это вообще что-то новенькое!» В длинных пальцах звякнули грязные чашки, сердце на секунду ёкнуло, Джема поджала губы. «О, вы д о л ж н о быть мистер Ройс!» — воскликнула милашка в мини. «О, т чёрт!» — брови и н а моментально выгнулись. «Что? Простите?» «Мы как раз говорим, что у вас прекрасный отель!» Девчонка подлетела к стойке, прижалась к замолчавшему спутнику и перевела восторженный взгляд на Джему. «А вы, выходит, его супруга?» «Мать твою!» «Откуда вы?» Снова заговорил и н «Обожаю читать буклетики и сайты!» Тут же перебила девица. «Сайт! д о л б а н ы й сайт!» Вот о нем Джема совершенно забыла. Она нервно потерла запястье и с опаской покосилась на ошарашенно замерший кардиган. н м ы н е Но закончить не вышло. «Да! Все верно!» Бойко бросил Иэн. Кардиган вдруг вырос рядом с ней Чашки опустились на стол «Я и Энн Ройс, а это моя Джема» Мгновение, и ей на талию легла горячая ладонь «Джем» Тело прожгло водолазку Добралось до кожи и запустило тысячи маленьких искр куда-то в поясницу Джема задрала голову и уставилась в заросший подбородок «Какого черта он делает?» «Вот так подходите друг другу?» Протянула девица п а к с т а н а «Скажи, дорогой» «Ужасно, милая пара!» и н издал смешок, больше похожий на глухой рокот «Спасибо!» В скрипучем голосе послышалась улыбка «Нам все так говорят!» Задница Он сделал какое-то неуловимое движение И Джема прижалась к его боку от плеча до бедра По телу прошла очередная волна мурашек «Вы у нас в отпуске?» Непривычно приветливо продолжил он «Бывали раньше в Камбрии? У нас красивая гавань, музей Обязательно прогуляйтесь к Селтом Питт а к и е живописные развалины И съездите на мыс Сент-Бис Ну или в замке, конечно Бро, Бруэм, Карлайл Он как ни в чем не бывало продолжил перечислять в битые из детства знания даже не делая попыток отодвинуться. Слабый запах табака, смешанный с ароматом мужского геля для душа, затуманил голову. Джемма быстро забегала пальцами по клавиатуре и попыталась игнорировать тепло, все сильнее расходящееся по телу. Странный у нее в к у с н ы мужчин. Нормальную девушку привлекли бы костюм Алекса или пальто Эрика. Но Джемма перестала считать себя нормальной, когда залетела в 19 Тупо, по-идиотски залетела. Терпеть стало невыносимо. «Не хотите взять буклет?» — выпалила она, прерывая поток скрипучего красноречия. «Там можно прочитать все про камбрия». Она подняла взгляд на п а к с т а н а и переступила с ноги на ногу. Твердое тело рядом уже начало подогревать все внутри, и если не отстранится ь в ближайшее время, она начнет мурлыкать и тыкаться носом в ямку под ухом или заросшую скулу. «Ой, да, дайте!» Счастливо пискнула девчонка. Джемма чуть рванулась в сторону, схватила из стопки глянцевую книжицу и выложила на стойку. «Скажите, а что у вас с ужином?» Заговорил Эрик Пакстон. «Нам можно на что-то рассчитывать?» «Стоимость в к л ю ч е н а только завтраки». Собственный голос прозвучал достаточно ровно. Пространство вокруг немного увеличилось, дышать стало легче. «Раньше по вечерам мы открывали бар, но сейчас не сезон». Иэн вытянул руку и оперся ладонью о столешницу. — У вас в номере есть мини-бар, но я могу принести что-то, чего там нет. — Проговорил он. — Шампанское! Девица п а к с т а н а подпрыгнула и хлопнула в ладоши. — Можно шампанского? Джема растянула губы в улыбке. — А в местных ресторанах хорошая доставка. — Доставка замечательная! — Тут же подхватил Ройс. — Особенно пицца Луиджи. Попробуйте. Джемма открыла ящик и выхватила оттуда ключ. Я провожу вас к номеру. Сейчас будет свобода. Если бы она могла вылететь из-за стойки пулей, то уже сделала бы это. Но пришлось всего-то сдержанно развернуться п р е г р а ж д а ю щ и й путь фигуре. И? Она едва не уткнулась носом в ямку под ключицей, выглядывающей из выреза футболки и распахнутого кардигана. Кажется, именно об этом Она только что мечтала. Джемма задрала голову. В синих глазах плескалось неприкрытое веселье. д о л б а н ы й подстрекатель. Она флегматично выгнала брови. «Пропустишь?» Ройс не стал отвечать. Его губы дрогнули, он молча отошел в сторону. Вытянул руку с раскрытой ладонью и едва заметно склонил голову. Не хватило разве что реверанса. Джемма протиснулась рядом, задев бедрами другие бедра в джинсах, и двинулась к лестнице. Шаги и треск ручки чемодана возвестили, что гости послушно двинулись за ней. Он должен был уйти мыть свои чашки и освободить, наконец, пространство, но не ушел. д ж е м а оттягивала момент изо всех сил, неспешно показала номер п а к с т а н у и выслушала восклицание его подружки. «Прошу, зовите меня Поппи!» «Вау! Какая большая кровать!» «А камин! Дорогой, мы же разожжем камин!» Заглянула в детскую и со стороны понаблюдала за собиранием пазла. Мия вывалила на пол холодное сердце на 500 элементов и сосредоточенно ковырялась в деталях, напивая под нос что-то из-за доширана. Надолго торчать на втором этаже не имело смысла. Информация на сайте требует немедленного изменения на что угодно. Нормальный текст представления еще придется сочинить, но до тех пор страницу можно оставить просто пустой. чтобы ситуация не повторилась. Поэтому Джемма все-таки отошла от двери детской и двинулась назад к лестнице. За это короткое время голова остыла, покалывание маленьких иголочек прекратилось, но встречаться с Ройсом в ближайшее время все равно опасно. Однако каков засранец? И каким же очаровательным он может быть, если захочет? Улыбка, грудной хриплый смешок. И это уже абсолютно другой Иэн Ройс. Если не знать, что на самом деле в этот момент он злорадствует. д ж е м а медленно опустилась вниз, остановилась на последней ступеньке. Холл показался пустым, но только на несколько мгновений. В тишине до слуха стало долетать какое-то глухое шарканье, исходящее из-за администраторской стойки. Или это мыши, или кардиган так и не свалил. И, скорее всего, второе. Она отошла от лестницы, приблизилась к стойке и перегнулась через столешницу. Он не ушел мыть чашки и про обещанное шампанское, скорее всего, забыл. Хотя Поппи вроде бы и сама о нем забыла. Ее покорила кровать. Но обещание нужно исполнять. Однако Иен, очевидно, не торопился. Оказалось, глухое шарканье издает карандаш, бегающий по бумаге. Ноутбук был задвинут под самую стенку стойки. Каштановая голова склонилась над столом, а левая рука, зажатым в пальцах карандашом, Быстро летала над листом бумаги Оставляя за собой грифельные линии Джеммит и х о склонилась ниже И попыталась присмотреться Но голова перекрыла обзорный рисунок Давая рассмотреть только неясные края А художник даже не заметил Что больше не один Ну что, любимая Показала гостям место разврата? Она вздрогнула и отпрянула Все-таки заметил Голова поднялась, глаза с иронией уставились на нее, а уголок губ поднялся в фирменной ухмылке. Всю доброжелательность хозяина деревенщины будто смыла синей волной и любимая. я а л ч и Джема закатила глаза. «Я же говорил, что однажды нам повезет!» Иэн мазнул взглядом по ее лицу и снова опустил голову. «Заткнись!» «Но не думал, что так скоро!» Рука снова начала порхать над листом. Карандаш зашуршал. «Это не смешно!» Джемма поставила локти на столешницу и устало прочесала волосы пальцами. «Я забыла поменять информацию на сайте. Боже!» Тот самый текст, где рассказывается про уютное местечко, которым владеет милая супружеская пара. Хорошую же шутку он сыграл. «Ты должна была стать Ройс. Серьезно!» Не отрывая взгляда от бумаги, продолжил и и н «Тогда сейчас все выглядело бы еще смешнее» «Обхохочешься! Ты физически не можешь захлопнуть рот» Джема уронил а руки, ладони хлопнули по дереву Но вместо ответа Иен отшвырнул карандаш, снова задрал голову и прищурился «Так почему ты хант?» Он сцепил пальцы в замок прямо на рисунке, он его прячет «До тебя не дошло?» Джемма покосилась на лист, но тут же перевела взгляд к синим глазам. «У меня ребенок с фамилией Хант. Я не стала бы отделять себя от Мии». Иин выгнал брови. Престон отказался удочерить девочку. Он не был обязан удочерять чужого ребенка. Чужого? Правда? Его упрямым лубом можно крушить стены. Это официально. Джемма снова закатила глаза. однажды «Я точно двину тебе чем-нибудь тяжелым». Она уронила голову в ладони и посмотрела на него сквозь пальцы. «Ты теперь три дня собираешься делать вид, что мы женаты». «А ты реально хотела начать объяснять, что я не тот Ройс, а ты моя мачеха? Шикарная история. Вернись к ним расскажи. Еще не поздно». Иен откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Она хотела возразить. Но слова вдруг большим комом застряли в горле. Черт. Джема прикрыла глаза и тяжело втянула носом воздух. В холле стало тихо. Да, наверное, здесь он прав. Она настолько растерялась, что собиралась начать рассказывать чужим людям про их турецкий сериал. Так что на самом деле изворотливый саркастичный мозг сработал вовремя. Но это не извиняет его за все остальное. В то время как Ин развлекался, она плавилась в медленном огне. Ладонь Натальи была слишком обжигающей, слишком. И если все три дня придется снова через это проходить, кто-то сгорит. И этот кто-то явно не он. «Расслабься!» Хриплый голос протрещал, как поленья в камине. Джема встрепенулась и скинула голову. Оказывается, все это время ее внимательно изучали, как бабочку на булавке. «Им будет не до нас!» Иен вяло отмахнулся и дернул бровями. «Как ты и говорила, у них намечается марафон блуда и разврата. Просто не потом придется выбросить». «Фу, боже!» Она поморщилась. «Согласен. А вот стол можно просто протереть. Практичнее». В его взгляде отразился д р а ш л и в ы й азарт. «Предложим им кабинет». «Губы Ина чуть дрогнули». Она заглянула в по-детски большие синие глаза, и от них разбежались слабые, едва заметные морщинки. Джемма застыла. Сердце будто подпрыгнуло и сделало ковырок. Он с ней шутит по-настоящему и не собирается сейчас выпустить очередную иглу. Из груди вырвалось чуть сдерживаемое фырканье. Джемма прикрыла рот ладонью. Фырканье вырвалось еще раз и переросло в отрывистый смешок. Губы и н а расползлись в хитрой, но не злой ухмылке, и мир вокруг замер. Джема сдалась первой, опустила ресницы, и только сейчас, наконец, увидела рисунок на нижнем столе. Это оказались руки, то есть только нижняя их часть. Пальцы одной руки обхватили тонкие угловатые запястья другой в растирающем жесте, отбросили тени на кожу. Каждая костяшка выделялась остро и отчетливо. Аккуратные ногти не оставили сомнений. Это женские руки. Маленькие, утонченные, з а м е р ш и е в момент неуверенности и беззащитности. Джемма во все глаза уставилась на рисунок. Все вокруг забылось. Как он это делает? Люди искусства всегда вызывают восхищение и непонимание. Но, господи, как он сделал это за такое короткое время? Каким-то шестым чувством она уловила, как Иен шевельнулся, и это вернуло в реальность. Она посмотрела на него. но взгляд поймать не удалось. Теперь он и сам изучал свой рисунок. Очевидно, она слишком долго п я л я л а с ь на работу. Но он же должен быть привычен к такому, разве нет? Однако Иэн только резко поднял руку, поскреб пальцами заросшую щеку и перешел на шею сзади. Это... Он запнулся. Схватив лист, повертел в пальцах. На обратной стороне мелькала какая-то напечатанная таблица. Это... Нужная бумажка? Очень своевременный вопрос. Джемма прищурилась и попыталась рассмотреть печатный текст. Это прайс на дополнительные услуги. Был. Прайс лежал на столе. Все логично. и и н у нужен был лист, и ин. Его просто взял. Да. Был. Он двумя конвульсивными движениями сложил рисунок пополам, пригнулся и опустил под стол в районе корзины для бумаг. «Я пойду». Рука вынырнула уже без рисунка. Он резко вскочил со стула, схватил чашки, метнулся к двери в бар и скрылся за ней. Очередной побег. Да чтоб он провалился. «Идиот!» научиться держать себя в руках. Пунктик плана по развитию личности, который так и остался не выполненным. Испортить прайс в 13 е щ е простительно. Испортить прайс в 30 это хуже любой детской выходки. Нормальный человек для своих нужд н а й д е т чистый лист или не будет трогать ничего вообще, потому что это рабочий стол, потому что там лежат нужные документы, да просто потому что Нормальный человек уже давно таскал бы с собой скетчбук, если не может удержать ручонки в карманах. Но, конечно, не он. Вытянуть первое, что попалось под руку — браво, очень по-взрослому. И нажал на кнопку запуска кофемашины, закрыл глаза и стукнулся лбом в навесной шкаф. Дверца отозвалась гулом. Он отклонился и стукнулся еще раз. И еще. Бам-бам-бам. У него точно что-то с головой, что-то неизлечимое. Мозг покрывает сиреневый туман, а когда тот рассеивается в руках, оказывается карандаш, а на столе очередной испорченный документ и чей-то недоуменный, растерянный взгляд напротив. Типа «Какого хрена ты сделал, псих?» Кофе вылился в чашку, Иэн издал вздох, открыл глаза и схватился за фарфоровое ушко. Развернувшись, двинулся назад. Ладно, момент прошел, и если не заострять на нем внимание, то больше никто и не вспомнит. Сейчас другое время. Под столом в холле прячется принтер, и большую часть проблем можно решить парой кликов мыши. Да, он накосячил. Да, у зайки появился повод... кнуть его носом в лужу. Но если держаться с ней так же, как и раньше, она просто не посмеет. Отличная идея. В сущности, их отношения не изменились, так что нужно только впредь не брать в руки карандаш. Иэн размашисто вышел в холл, пронесся по нему и уже вошел в коридор, когда понял, здесь что-то изменилось. Появилась маленькая деталь, которой раньше не было. Он сделал шаг назад, потом еще один. В поле зрения снова появилась стойка со свежеотпечатанным прайсом на ней. Стена и рисунок рук, приклеенный скотчем к деревянной панели, чуть переломленный посередине, но старательно разглаженный. Горло будто перекрыл стальной шарик, И и н с трудом сглотнул. Где-то в самом темном углу души Зажегся маленький огонек зажигалки.